Йозеф Зюс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауэра поехать с ним в Вильдбад. Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюса. Верных 200 рейхстайлеров обходится в год содержания такой кареты с добродушной, чуть насмешливый и укоризненной определил Исаак Ландауэр. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Псефли, бывший писец у нотариуса. Зюс столкнулся с ним в Мангейме, когда подвязался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг. Исаак Ван Дауэр ходил по еврейскому обычаю в лапсердаке и ярмолке при пейсах и резкой козлиной бородке, рыжеватой и поседевшей. Мало того, он даже носил отличительный знак с изображением охотничьего рога под латинским «с», сто лет назад введенный в герцогский для евреев. Хотя никто из властей не осмеливался бы принуждать к этому почтенного и могущественного фаворита герцога и графини Исаак Ландауэр был самым ловким дельцом во всей Западной Германии Связи его простирались от венских опенгеймеров, банкиров императора, до капиталистов Прованса От богатых купцов Леванта до еврейских капиталистов в Голландии и ганзейских городах, финансировавших океанское судоходство. В некрасивой напряженной позе сидел он невзрачный, неопрятный человечек, опершись на мягкую спинку кареты и зявко пряча костлявые бескромные пальцы в рукава кафтана. Полузакрыв. Посоловевшие от езды глазки, он с благодушной, чуть насмешливой улыбкой поглядывал на своего спутника. Йозеф Зюс, рослый, бритый, одетый по моде и даже, пожалуй, фотовато, сидел прямо и неутомимым, острым, быстрым взглядом ловил каждую подробность пейзажа, все еще завуалированного тонкой сеткой дождя. Исаак Ландауэр С доброжелательным интересом Чуть иронически изучал наружность коллеги И ловко скроенный, отороченный серебром Светло-коричневый кафтан тончайшего сукна И аккуратно со вкусом завитой и напудренный парик И легко наплойенные кружевные манжеты Которым одним цена верных 40 гульденов Он всегда питал Приязнь к этому Зюссу Оппенгеймеру, у которого предприимчивость и жадность к жизни Так и искрость в больших неутомимых выпуклых глазах Вот каково значит новое поколение Он сам, Исаак Ландауэр, чего только не перевидал на своем веку От трущоб еврейского квартала до увеселительных замков власть имущих. Тесноту, грязь, преследование, бедствия смерть, угнетение, предельное бессилие и блеск, простор, произвол, великодержавие и великолепие. Он, как очень немногие, еще человека 3-4 в империи, Усвоил весь механизм дипломатии, до мельчайших деталей изучил все двигатели войны и мира и управления людьми. Бесчетные дела изощрили его взгляд в распознавании всяческих взаимодействий, и он добродушным и насмешливым знанием знал мелкую унизительную зависимость власти мущих. Он знал, что в мире существует лишь одна реальная сила – деньги. Война и мир, жизнь и смерть, женская добродетель, власть папы, вязать и разрешать свободолюбие представителей сословий, чистота аугсбургского исповедания, корабли на морях, деспотизм государей – Насаждение христианства в новом свете Любовь, благочестие, малодушие, роскошество, порока добродетель Все могло быть выражено цифрами В основе и в итоге всего были деньги Аугсбургское исповедание – сочинение, содержащее основу лютеранства Оно было составлено соратником Лютера Меланхтоном и в 1530 году представлена на аугсбургском имперском семе императору Карлу V. Аугсбургское исповедание было отклонено, и это послужило поводом для начала длительной борьбы между протестантскими и католическими князьями Германии. Аугсбургское исповедание устанавливало главным образом внешнюю, обрядовую сторону лютерантов. И он, Исаак Ландauer.